Глава десятая. Детектив. Захар. Смотрю через бинокль на огромный трехэтажный особняк и вдруг слышу, как начинает вибрировать мобильный, лежавший на пассажирском сиденье Прадика. Вижу на экране номер шефа, беру трубку и сразу докладываю. Местность осмотрел. В ситуации сориентировался. Никаких приветствий, лишних слов. Все строго по делу, прям как он любит. Что там? Спрашивает Громов. Крепость в особняк, с улицы незамеченным не пробраться, к тому же трехметровый забор. Я подкупил человека из охранной компании, которая обслуживается золотников. Камеры натыканы по всему периметру, хотя в доме их нет. Дом подключен к сигнализации. Время приезда патрульных 3-5 минут. Ты должен забраться внутрь, настаивает Громов. Надеюсь, у тебя есть план. Естественно, отвечаю деловито. Золотникова не будет еще неделю, но сразу по приезде он наймет нового охранника, то есть меня, и тогда я беспрепятственно проникну в дом. Уверен, что выгорит. На все сто. Довольно жмурюсь. Еще бы мне не быть уверенным, учитывая, сколько высококачественного компромата я разыскал на добрую половину персонала товарища Золотникова. По приезде он незамедлительно начнет менять кадры. И тут я, со всех сторон положительной, с готовой липовой биографией, кстати... Биография липовая о навыке рукопашного боя и владения оружием. Очень даже настоящая. Так что наймёт как миленький. И тогда я выполню задание. Ты получил куклу. Спрашивает Громов. Открываю бардачок и проверяю наличие небольшой коробки, которую утром доставил курьер. Там в бархате подкладки хранится поддельная фарфоровая золотоволосая кукла величиной с мужскую ладонь. Ею нужно заменить оригинал, спрятанный в особняке Золотникова, где именно еще предстоит выяснить, зачем люди вообще коллекционируют фарфоровых кукол. Глупость же. Да, доставили. Подтверждаю. Отлично, только не разбей, я тебя прошу. Усмехается он. Эту неделю ждали, другой нет. Когда я что разбивал? Спрашиваю, продолжая вглядываться в бинокль. «Это я так для порядка сказал. Молодец, грач, надеюсь на тебя». На этом шеф отключается, а я все продолжаю глядываться в пустоту окон особняка. Задница уже квадратная, от долгого сидения. Пусть сиденье у моего железного коня и удобное. Продолжаю наблюдение вплоть до момента, пока не слышу будильник на телефоне. Лишь после этого завожу мотор и двигаюсь в сторону центра города, прямиком к месту, где работает Яся. «Скоро ее рабочий день закончится, и я хочу подловить ее до того, как сбежит домой». «Да, вот такой я поганец и вообще ненадежный тип. Не собираюсь выполнять данные ей обещания. Не могу и не хочу исчезать из жизни моей супердевочки. Почему я должен?» «Обещание – это святое, обычно. Но в этот раз не вижу в нем никакого смысла. Во всяком случае, не после всего, что успел разузнать за последние сутки». «Этот хорек ей изменяет?» «Да, да». Дмитрий Брянцев приспокойно и в наглую гуляет от своей гражданской жены, не понимая, как можно изменять такой девушке, как Яся. В ней же все совершенно, лицо, фигура, душа. Пусть я пока с ее душой не слишком хорошо знаком, но что-то мне подсказывает личные качества супердевочки также супер. Преданная, ответственная, обязательная. Разве это не показатель отличной спутницы жизни? Вспоминая мягкие губы Яси, а внутри сводит сладкой судорогой. «Как такое можно изменить?» «И с кем?» «Вчера, когда я поцеловал Ясю, так и не смог уехать. Сидел в машине, как последний осел, Еле сдерживался, чтобы не заявиться незваным гостем. Буквально огнем дышал, ревновал, как последний придурок. Чего ж там скрывать, грыз руль?» «А через пару часов такого вот сам не увидел, как этот харек, муж мой ненаглядный, спешит на улицу и на скорости трусит подальше от дома. Я сразу просек, дело нечисто». Выскочил из машины и бросился следом. Благо, тем вечером оделся в черную куртку и темные же джинсы. Меня в ночной теме не видно не было. Зато этого сурка я видел отлично. Догадался вырядиться в белую толстовку, гений конспирации. Через пять минут он перемахнул через забор и пробрался в чей-то дом, где ему заботливо открыли дверь. Зачем этот хорёк нацепил шмотку, которая заметна ночью за километр? Осталось для меня загадкой». А вот кому он шмыгнул, я очень скоро выяснил. Не понимаю, как можно предпочесть Яси эту неуродина, но рядом не стояла. Клавдия Шторкина. Дама, 35 лет от труда. Особые приметы, широкие объемы и рыжая шевелюра, точь-в-точь, -точь, как у жена моего шефа. Но на этом их сходство заканчивается. Я изучил в соцсети этой Клавдии Шторкиной. Выяснил приинтереснейшую деталь, а недавний любовник, если судить по фото, которое Шторкина выкладывала. Брянцев и она в обнимку на разных фонах и надписи из разряда «Мой любимый». Пару лет назад муж Яси прекратил мелькать на ее страничке. Стопроцентно тогда они и расстались, но, как показывает практика, совсем из ее жизни он не ушел. Зачем бросил, если до сих пор бегает к ней по ночам? Оставил ее ради Яси, а потом заграли чувства? Нет, все-таки я совсем не понимаю этот мир. Яси у него на разогреве, что ли? Сначала с ней, а потом с этой Шторкиной?» «Как представлю, так блевать тянет». В общем, когда узнал, что из себя представляет хорёк по имени Дмитрий Брянцев, твердо решил, девчонку ему не отдам. «Тоже мне муж нашелся. Он бы с рукой её есть должен, а вместо этого еще пакостит». «Кто вообще придумал называть такие отношения браком?» «Сожители, сожители». «Нет же, Яси считает совместное проживание чем-то архисерьезным. «Даже кольцо носит», — маленькая слепая дурочка. «Моя будет. Я научу ее уму-разуму и подстрою под себя».